Четвертая глава диссертации «Тоталитарное путешествие в 1930-е годы». Описывает третий тип травелога. Он появился в самом начале 1930-х годов и просуществовал вплоть до начала Великой Отечественной войны. Этот тип путешествия может быть назван и предвоенным. Он описывает горячие точки Европы и делит европейские страны на потенциальных врагов и потенциальных союзников. Путешествия этого типа рассказывают о нескольких странах, часто о Европе в целом, и предлагают классификацию политических режимов с советской точки зрения. В тоталитарном путешествии меняются представления о времени и пространстве. Маршрут пролегает по открытому пространству, в терминологии С.Н. Травникова – пространству вечности, пространству вне пространственных характеристик. Оно может быть бесконечным, а может свернуться до точки. В нем протекает открытое время, это время, развернутое в вечность, Вре ве время вне времени, где встречаются разные эпохи в их исторической объективности. Основными жанрами такого тревелога становится сначала антипотиводитель, потиводитель по разрушенному миру, затем репортаж. Оба из жанрей эпизируется тревелог приближается к географическому роману. Основным материалом главы послужили очерки М. Л. Слонимского, Германия, 1932, книга М. Ф. Чумандрина, Германия, 1933, книги очерков И. Г. Эренбурга, Затянувшаяся Развязка, 1934, Границы ночи, 1936, тексты к альбому и фотографии Эренбурга, Мой Париж, брошюры Эренбурга, Гражданская война в Австрии, очерки С. М. Третьякова, Будемте знакомы. И. А. А. Фадеева по Чехословакии, книги Л. В. Никульна «Семь морей», фоном советского путешествия, позволяющим проверить полученные выводы, рассмотрели литературу путешествий в эмиграции, очерги Г. В. Иванова по Европе на автомобиле и как бы вытекающий из них текст поэмы «Впротив распад атома». Первый раздел «Пан Европа» по-советски прослеживает сложные идеологические демографии страны. де идеологические деморфи деморфации деформации травелогов произошедшие в самом конце 1920-х годов. После литературной дискуссии 1928-1929 годов о форме очерка лефовские идеи потерпели поражение. Путешествия стали антропоцентричными. стали путешествия стали антропоцентричными с обязательным введением идей борьбы с трудностями природы, волнами, воздухом и тому подобное. В, в этой точке европейский очерк сомкнулся с очерком домашним. В книге ВГ Лидина Путь и вёрсты Пути и вёрсты, рубрики по Союзу советов и за рубежом, ранее строго разделённые тематически, оказались под одной обложкой. Вслед за лидиным сходство России и Европы стали подчёркивать практически все путешественники. Например, Н.Н. Никитин в книге очерков Лирическая земля и И.Г. Ренбург в берлинском издании книги Виза времени. чувство европейского единства теперь тесно связано с морем. Море становится открытым пространством, в котором возможна глубокая глобальная коммуникация с любыми людьми и коллективами, вплоть до абстрактных понятий, например, с парижской коммуной, любыми странами и народами, со всем миром. С этим связано развитие в 1930-е годы морского очерка, рассказывающего о походах советских военных кораблей вдоль европейских берегов. Проанализированны подробно осенний поход в Галицину 1927 Красный флаг в океане К в самом 1930-е краснознамённая Балтика ЛС Соболя в 1940-й. Морской путь вокруг Европы получает особое значение в середине 1930-х годов. После победы нацистов в Германии на смену прежнему представлению о Европе приходит следующее концентрическое построение: в центре континента расположены фашистские страны, всасывающие в себя все новые государства. На фашистских границах идёт постоянная борьба. По краям Евро Европы лежат антифашистские страны. Капиталистическая Франция и социалистический СССР функционально становится союзником. При этом политическое значение Франция меняет. Париж становится одной из европейских столиц, переживающей мучительный выбор, в какой степени даже более провинциальным городом, чем Вена или Прага. Разочарование в Париже сложное чувство, объединяющее разочарование в Версальской модели мира и либеральных ценностях. Писатели о Париже в travel-логах почти перестают. Travel-лог находит все более актуальные маршруты. Второй раздел. Новые жанры: антипутеводитель и репортаж. Рассматривает жанровые перемены с развитием кризиса описания европейской поездки всё чаще фиксируется не на достопримечательных, а на антидостопримечательностях, при сохранении традиционных структур. Путеводитель и текст превращается в антипутеводитель, а чаще использует Традиции антипутеводителя, заложенные в XIX веке, прежде всего в текстах Достоевского и Салтыкова-Щедрина, советский антипутеводитель пересматривает саму концепцию отрицания Запада. Если путешественники прошлого старались ничего в Европе не увидеть, то советский путешественник утверждает, что в Европе ничего хорошего нет. Антипутеводитель конца 1930-х годов становится описанием выжженной земли, Европы разоренной. Тем самым он обретает тоталитарную ментальность. Переходом от потиводителя Канте потиводителю начинается переход от либерального путешествия к путешествию тоталитарному. Антиповедитель сродни антирекламе, ибо рассчитан на негативную реакцию читателя. Он служит утверждению советского своего через отрицание другого. Ценности другого теперь антиценности, поскольку отличаются от наших, а взгляд другого становится признаком политической расслабленности и изгоняется из текста. Пропагандистские задачи травелога вновь обнажаются. Советскому читателю показывают другую страну, в которой лучше не жить, потенциальному западному читателю предлагается сравнение с советской стороной, в которой всё не так, всё хорошо. И в влю... излюбленном локусе Манти путешественника становится Германия. В ней снова обнажились социальные противоречия, в ней снова близка революция. А значит, есть возможность локализовать в одном пространстве и столкнуть между собой уродство капитализма и советские советские антитезы им. началось ужете антипутеводители пытаются перерабатывать прежние заготовки из берлинского очерка, но скоро всё сводится к одному единственному сюжету марширующие марширующие наци. Это и есть новый портрет Запада. Перерождение антиповествователя в репортаж происходит постепенно. По мере внедрения в текст динамики, связанной с фигурой борющегося героя, структура антиповествователя начинает разрушаться. Затем в текст проникает событийность, простейший фабульный элемент. Концентрация повествования на событии приводит к перерождению текстовых структур, включая близ включается близкая стилистике повествователя стилистика репортажа. И репортаж заполняет собой пространство текста. Этому способствует и политический спрос на репортаж. Путеводители не в состоянии расчертить европейский город для классовых боев. Похожие процессы протекают параллельно в европейских литературах. В рамках соцреализма 1930-х годов репортаж неизменно эпизируется – Он не просто передаёт события, он запечатлевает живую историю, перемещает и персонажей, и читателей в глубь исторических исторического события. Репортаж Соковородо практически смыкается с аналитической статьёй, международным положением. Таким образом, европейский травелок покидает книжную литературу и превращается в возвращается на страницы журналов и газет. Он как в 1920-е годы становится оперативной информацией. Если в эпоху пути водителей очерк в журнале мыслился как апробация будущей книги и воспринимался как отрывок большого текста, то с начала 30-х очерки преимущественно публикуются отдельно. Они композиционно и тематически завершены. Иногда по старой памяти очерки образуют книгу, но это книга совсем иного свойства. Она напоминает многосерийный тематический репортаж, объединяющий события одной одной политической окраски. В третий раздел Германия начала 1930-х от путиводителя к антипутеводителю и регистрирует описанный процесс конкретными примерами. Три последних очерка второго издания Виза времени 1933 рассказывают о Германии 1931 года. С одной стороны, Оренбург пользуется штампами Берлинского отеля к 1920-м, в создании которого сам принимает активное участие, а другой в них всё уже видны элементы поэтики репортажа. Кроме того, заметна перемена тематического фокуса. Теперь это не неизменный наци... национальный характер, а сегодняшнее состояние умов. Одним из образцов антипотиводителя становится книга МФ Чумандрина Германия 1933 Её доминирующий мотив жизнь в Германии затихала. Это путеводитель по вымершей стране. Темы вымирания Германии активно поддерживаются и в толстых журналах, в берлинских и дрезденских клавах, чем Андрин как бы переписывает путеводители прошлых лет. В главах о Гамбурге есть прямая полемика с книгой Б. Акушнера. Сохраняя стилистику путеводителя, он проводит читателя по жилищам безработных, по аварийным домам, в частности по вестующим о борьбе Неметского правительства повествователь вводит событие, и в тексте внедряется стилистика репортажа. Подробный анализ нарративных форм используется Чумандрыным и позволяет непосредственно ощутить развитие травелога. Другим важным текстом, в котором репортажный стиль уже доминирует, оказывается очерки М. Л. Слонимского Германия 1932. Несколько раз перепечатывались во второй половине 1930-х годов вместе с его же повестию о Левине. «Антипутеводитель. Страна нацистов теряет все свои ценности, становится темой и сюжетом первого очерка о Берлине. В текст вводится интервью и происходит переключение на репортаж. Возникает тема борьбы. В очерках, посвященных Баварии, с одной стороны, показана на всесилие нации, с другой громко звучит тема Баварской Советской Республики, тема сегодняшней борьбы. Борьба переносится и в последний очерк, рисующий предвыборные ценности. Берлин. Очерк выполнен в репортажной стилистикой, его главный герой корреспондент ка американской газеты. Выводы, полученные при анализе текстов советских писателей, проверены в конце раздела. На тривелогии иммигрантской литературы очерк из Оренбурга книгом Чумандыны и Слонимского тематически близок к тривелогу Георгия В Иванова По Европе на автомобиле. 1933-1934. Он рассказывает о путешествии из Прибалтики во Францию. Большая часть текста посвящена Германии. Целый ряд мотивов и сам подход антипутеводителя повторяется в путешествии русского эмигранта. Он тоже использует темы берлинского очерка. Тоже ощущает их недостаточность. Иногда использует такие формы антипутеводителя, которые не свойственны советской литературе. Беседы с сургусскими нацистами, изобличающими их духовную близорукость. Используют и композиционные приемы антипутеводителя в восходящие ещё к образцам XIX века Фёдор Михайлович Достоевский. Перечисление мест, куда бы путешественник отправился, если бы ситуация была иной, среди них Рейнская область и Бавария. Три велок по Европе на автомобиле значительно повлиял на всё творчество Иванова во второй половине 1930-х годов. В том числе и на центральное произведение этого периода, поэму в прозе Распад атома. В ней можно отыскать ряд элементов близкой литературы путешествий. Этот текст охватывает Европу целиком. Восприятие Европы в распаде атома аналогично предвоенным путешествиям. Таким образом, переход от путеводителя к антипутеводителю можно рассматривать как универсальный процесс развития тревеллогов в XX веке, а переход от либерального к тоталитарному путешествию как характерный не только для литературы метрополии, но и для литературы русской эмиграции. Четвёртый раздел. После 1930 33-го внешний репортаж о Германии анализирует развитие немецкой темы после победы нацистов. Ряд очерков из книг Иренбурга «Затянувшиеся развязка» 1934 и «Границы ночи» 1936 посвящены наблюдению за Германией извне, с безопасного расстояния, с немецких территорий, принадлежащих по условиям Версальского мира Дании, Бельгии, Франции. Это уже в чистом виде репортажа. Источниками информации становятся люди, сбежавшие от Гитлера, Книги выставлены в витринах немецких магазинов, географические карты, отпечатанные в Германии. Репортёр сводит доступный в Сведниновоедино идеологической основы очерков нового типа: противостояние коммунизма и фашизма, нацизма, как двух полярных идей человечества, за одной из них будущее, другая ведёт к гибели. Фашизм, по мнению Оренбурга, Освобождение глубины дикости капитализма складывается новая идеологическая метафора: Европа мир мёртвых, среди которых есть мертвецы агрессивные, убивающие всё вокруг это фашисты, и расслабленные, духовно пустошёрные мертвецы это жители капиталистических стран, не сопротивляющиеся фашизму. Умирающий мир вместе с Бельгией и Данией становится Францией и Париж. В ряде очерков из вышеназванных книг и в альбоме и альбомов фотографий Оренбург Эренбурга, Мой Париж, 1933. Однако среди людей, потерявших способность к осмыслению и действию, по-прежнему встречаются герои, которые готовы драться с фашистами. Эти люди с надеждой смотрят на Москву. В пятом разделе Европы открытых пространств анализируются травелоги, описывающие бои между фашизмом и коммунизмом в различных европейских странах, еще не сдавшихся окончательно власти. И ещё не с девушками окончательный выбор. Брошюра Иренбурга Гражданская война в Австрии 1934, написанная в Вене сразу после вооружённого рабочего восстания, превращает репортаж в современный эпос. Путешественник становится военным корреспондентом, трэвелог военной хроникой, в форме эпического повествования преплетаются элементы репортажей и антипутеводителя, формируя особый жанр военного трэвелога. теми героической борьбы пролетариата и предательства социал-демократов, а также местной буржуазии, забывшей о национальных интересах, находятся в строгих рамках советской идеологии и решаются в духе канонов социалистической литературы. В близкой форме повествования обнаруживается в путешествиях советских писателей в Чехословакию. Очерки С. М. Третьякова "Будем дизнаком" 1936 и А. А. Афадеева "По Чехословакии" 1938, наполненные ожиданием вторжения или гражданской войны, они представляют собой хронику сопротивления фашизму. Тема героической борьбы выходит на первый план. Показательно развитие антинемецких настроений в этих текстах, а также нарочитое сопоставление Москвы и Праги. Тоталитарное путешествие стремится к установлению контроля над осваиваемой территорией. Контроль может быть окончательно установлен только посредством войны. Так тоталитарное путешествие оказывается путешествием предвоенным. С этим связанный идеологические процессы внутри СССР и советской литературы С середины 1930-х годов в Советском Союзе называется поворот от интернациональной коммунистической идеологии к национали имперским ценностям. В частности, в советские школы возвращается история литературы, в которой литературе путешествий получает не центральное, а довольно важное, но довольно важное место. Под влиянием идей ГА Гуковского и разрабатываемой им стадиальной теории литературы становится одним из важнейших инструментов политической борьбы в рамках истории э революционных идей. И одним из способов идеологического моделирования в рамках советской идеологии некоторые классические советские путешествия попадают в школьную программу. Если ранние диалоги влияли на советское путешествие, а последовательно через идеологические институты, то теперь оно влияет изнутри литературного процесса. Писатель, создающий тревелок, вынужден воспринимать себя в длинном ряду русских авторов, писавших о Западной Европе. Соцреализм, провозглашённый высшим достижением мировой литературы заставляет даже опытных авторов транспонировать соцреалистические структуры на травелогию. Идея Гуковского серьёзно повлияла на поколение советских людей посредством школьных уроков литературы. Стадиальные теории формируют тоталитарные ценности. Русской классической литературы наслед и и последующая ей литература соцреализма провозглашаются образцом для всех прочих литератур. Идея освоения иных пространств, иных литератур посредством описания с чуждой точки зрения близкая ориентализму эсайдаgetActiveSheet в подтексте монографии Гуковского. Восприятие стран и территорий как энциклопедии политических режимов, всё более проникающее в советский травелок, можно вдохновлено, возможно, вдохновлено теоретическими построениями Гуковского, осмыслявшего историю литературы как поступательное движение, от стадии к стадии или как энциклопедию способов выражения телеологических значений. Шестой раздел «Терра инкогнито. Европа семи морей» представляет собой подробный анализ самого объемного травилога исследуемой эпохи. Книги Л. М. Никульна «Семь морей. 1936», рассказывающие о путешествии вокруг Европы, совершенном в 1933 году. Маршрут путешествия пролегает по морям, затем по крупнейшим городам Европейского Запада. Черные и Мраморные моря, Игейское море, Средиземное море, затем Париж и Лондон, наконец переименованное из Северного Коричневое море. И захватывает следующие страны – Турция, Греция, Италия, Франция, Англия, Германия. Моря и страны становятся символами политических систем. Европейская поездка, энциклопедии в политических режимах. Ре книга путевых впечатлений и идеологической конструкции. Репортаж, превратившись в эпическое повествование, погружается в миф. Травелог Никулина рассмотрен в широком контексте небольших травелогов, появлявшихся на страницах толстых журналов. Оценки, выставляемой той или иной стране, целиком зависят от её политической системы, неотрывная от задач пропаганды. Особое внимание уделено новым приёмам в травелоге Никулина 1930-х годов. Это прежде всего приёмы конструирования впечатлений. Встречи, поданные как случайные, всегда имеют символика и идеологическое значение. Введенные в повествование герои оказываются олицетворением своей страны, собеседники всегда удачно подобраны под тему разговора. Процесс конструирования впечатлений четко прослеживается и благодаря сохранившимся в отделе рукописи E-MLE ран подготовительным материалам книги». Главный источник писателя не непосредственные путевые впечатления, как естественно было бы предположить о газета. При этом сюжеты заимствуются даже не из итальянских или французских газет, а из газет русской эмиграции. Никулин наклеивает газетные вырезки прямо на в листы рукописи. Текст в книге почти не отличается от газетной вырезки. Таким образом, путешественник предпочитает не вступать в коммуникацию с миром Запада, имитируя её. Поиск становится избыточным по отношению к создаваемому тексту описание другого превращается в рассказ о себе, описание чужого пространства в описание от противного пространства своего. Постоянный фон рассказа создаётся события в Германии, которые упоминаются постоянно, начиная с головы о Турции. Всё происходящее в Европе как бы ориентировано на Германию. Нацизм создаёт новую реальность, с которой может бороться только советское сознание. Ощущение метафор, характерное для тоталитарного путешествия, растворено в тексте. Последняя глава посвящена заходу советского парохода в порт Гамбурга. Всё в впечатлении путешественника от Германии придумано и по сюжетам, схемам со историлистической библитристике. Финалом книги становится возвращение в СССР и путешествие по Беломор-Балтийскому Беломор каналу имени Сталина, локус абсолютного счастья, созданный трудом рай. Например, в книге Никулина видно, как сам тип тоталитарного путешествия приводит к угасанию жанра, окончательно попав под контроль советского траввелога, Европа перестаёт меняться и застывает.